Глава 10 В которой Маргарет радуется, что не все дочери похожи на своих матерей. Когда Лорд Кавендиш увидел Маргарет в желтом платье с темно-коричневой оторочкой из кружев, на лице его появилось какое-то странное выражение. Маргарет решила, что дядюшка почему-то не одобряет ее наряд. Но промолчала и спрашивать не стала, ибо не хотела портить себе и без того не очень хорошее настроение очередной ссорой. Они сели в легкий экипаж и отправились к леди Саммерхилл, чьи земли тянулись как раз за рекой, разделявшей два имения. Однако им пришлось ехать в объезд до моста, что был в паре миль южнее. «И почему нельзя было навести мост где-нибудь поближе?» — сказала Маргарет. «Зачем?» чтобы гости Саммерхиллов постоянно вторгались на мою землю, этого еще не хватало», — возразил лорд Кавендиш. ведь пару ночей назад до вторжения было не так уж и далеко», — подумала Маргарет, вспомнив свой ночной танец на лугу возле реки и маленький домик со светящимся окном по другую сторону. «И почему она не посмотрела днем? нет ли чего за рекой?» Хотя откуда Маргарет днем было знать, что ей захочется ночью последовать примеру древних жриц-друидов? «Дядюшка, а кто такие друиды?» — поинтересовалась Маргарет. «Друиды?» — удивился он и взглянул на племянницу. «Откуда это?» «Читала в какой-то книге по истории», — пожала плечами Маргарет. «Друиды — это жрицы тех племен, что жили в этих местах в незапамятные времена, что-то вроде наших векариев». «И жрицы у них были?» — спросила Маргарет. «Нет, только мужчины». «Значит, Люси наврала, и нет никакого старинного ритуала по загадыванию желаний?» — нахмурилась Маргарет. «Значит, зря я была выставлена на показ пред этим ужасным Лорентисом». Маргарет решила, что, вернувшись как следует, оттаскает Люси за волосы, чтобы впредь неповадно было рассказывать сказки. Вскоре они въехали на просторную площадь, раскинувшуюся перед внушительных размеров особняком. Площадь эта с филигранно постриженными кустами, с клумбами, в которых буйствовали яркие краски весенних цветов, с огромным фонтаном в центре, поразила воображение Маргарет, как и сам дом, раскинувшийся двумя огромными крыльями. Он возвышался над окружающим ландшафтом, словно исполин царских кровей, и сиял в закатном солнце золотом, плескавшимся в многочисленных широких окнах. Их Вестмур на фоне такой роскоши показался ей маленьким и неказистым. «Какое огромное поместье!» — ахнула она. «Да уж, когда-то Саммерхиллы были богаты», — проворчал лорд Кавендиш. «Они и сейчас не бедны, но всему нужна мужская рука. Не женское это дело управлять поместьем». «А что же, лорд Самерхилл скончался?» «Лучше бы он скончался», — ответил дядюшка и добавил. «Не забивай себе голову, милая». Тем не менее, Маргарет тут же стала до смерти любопытна, что такого случилось с лордом Саммерхиллом, раз дядюшка считает, что лучше бы тому быть мертвым, чем живым. Когда экипаж остановился у парадного входа, вышкаленный лакей в ливрее жёлто-красных тонов распахнул дверцу и поклонился». Лорд Кавендиш подал руку Маргарет, помогая спуститься. Дворецкий провел их через огромных размеров зал в гостиную, освещенную сотней другой свечей. Маргарет больше нравилось электрическое освещение, которое было в Лондоне, но здесь, в старинных поместьях, жили по старинке, а новшества доходили сюда спустя десятилетия. Лорд Кавендиш поднялась им навстречу миловидная дама невысокого роста. «Леди Джейн». — поприветствовал леди Саммерхилл лорд Кавендиш. «Как я рада, что вы согласились составить компанию нашему скромному обществу. А это должна быть ваша племянница?» «Да». Лорд чуть посторонился, давая хозяйке дома как следует разглядеть Маргарет. «Это моя драгоценная племянница, мисс Маргарет Кавендиш». «Боже мой!» — ахнула леди Саммерхилл, не сдержав эмоций, но тут же взяла себя в руки и добавила. «Какая красавица!» Спасибо, леди Джейн. Маргарет присела в легком Книксоне. Позвольте, я представлю вас. Она развернулась к присутствующим и уже открыла было рот, чтобы представить лорда Кавендиша и Маргарет, как из дальнего угла раздался голос мисс Уайт Да, она вылитая графиня Разумовская! Я ее хорошо помню, только у той волосы были черными, как у молодого Лорентиса. При упоминании имени графа Маргарет смутилась гораздо больше, чем от того, что и здесь её сравнивали с тётей по отцовской линии. «Вы правы, мисс Уайтвиллоу, сухо сказал лорд Кавендиш. «Маргарет действительно очень похожа на родную сестру своего отца, графа Разумовского». «И совсем не похожа на мать. Вашу сестру я тоже отлично помню. У меня превосходная память», — протянула она и с прищуром осуждающе посмотрела на Маргарет. «Энн, в этом нет ничего удивительного», раздраженно остановила ее дальнейшие воспоминания леди Саммерхилл. «Я тоже похожа на бабушку по материнской линии, а вот на собственную мать — ни капельки, в отличие от тебя». «И в этом вам повезло», — подумала Маргарет. По крайней мере, герцогиня не унаследовала эту уродскую бородавку, что висит над самой губой у мисс Вайт Виллоу, и так и норовит залезть ей в рот. «У нас сегодня много молодежи соберётся», — улыбнулась леди Саммерхилл. «Приехал мой Энтони и привез с собой друзей. А граф и графиня Риверс тоже привезли с собой детей. Кэролайн, Элизабет и юного Джеймса». «Кэтрин, моя дочь, как раз показывает им новый парк, что мы разбили в этом году за домом. Вы любите парки, Маргарет?» «Да, обожаю», — уныло ответила Маргарет. «Всем регулярным паркам она бы предпочла лес или африканские джунгли», где обязательно произошло бы какое-нибудь невероятное приключение. А от парка чего ждать? Скукотища. Я попрошу Энтони показать вам наш попозже», — улыбнулась она. «А вот и мой сын». И до того приятная улыбка леди Саммерхилл стала поистине тёплой, когда раздались голоса, и в гостиной показались трое молодых людей. Взгляд Маргарет тут же попал в плен черных глаз графа Лорентиса, И она мгновенно покраснела.